Теперь наступила очередь шут достроить Гаримасову. Мне приходилось видеть и худшее, хотя так сразу и не припомню ещё такой случай, чтобы в одном месте собралось бы столь много бездарных стрелков. У меня, конечно, есть некоторый опыт обучения плохих стрелков, как нужно стрелять. И я бы уже давно закончил эту показуху. что вы начать работу непосредственно с солдатами, но её проводит шут Пруф в Мионежн. Это их коммерческое турне, поэтому выбор у меня либо проводить сейчас эту демонстрацию совместно с ними, либо ждать ещё пару месяцев, пока они прибудут сюда в очередной раз. В наше время очень трудно запрещать солдатам пользоваться полностью автоматическим оружием и лазерными прицелами, ну, чтобы попытаться вбить им в головы основы прицельной стрельбы. Готтс кивнул, не утрывая взгляда от огневого рубежа. — Похоже на то, что в этом мы друг с другом полностью согласны, капитан. Если вы с самого начала... Не научите их действовать по всем правилам, они так и будут полагаться на огневую мощь и прочую подобную чушь, вместо того, чтобы научиться стрелять. Капитан повернул голову и некоторое время внимательно смотрел на шефа полиции. — Возможно, я не должен об этом спрашивать, шеф, — сказал он наконец, — но не мог и не заметить. что ваше отношение ко мне и моим легионерам со временем нашей первой встречи значительно смягчилось. Ну что ж, отвечу вам, мистер Шут. Я, может быть, и бываю временами упрям, но, как правило, стараюсь мыслить и достаточно трезво. Большинство моих патрульных, полицейских, тепло отзываются о ваших солдатах. здаётся мне, что кто-то из вашей роты пристрастился обхаживать полицию. Я получил немало сообщений за последние несколько недель о некоторых из ваших парней. Как я понял, они ни во что не вмешиваются и не участвуют ни в каких акциях. Но мы оба знаем, что бывают случаи, когда наличие под рукой дополнительной пары людей в форме Неважно, какого цвета. Позволяет сдержать толпу от беспорядков. "Это верно", сказал капитан. "Я всегда считал, что большинство людей имеют верное представление о самих себе. Если мои солдаты убеждены, что они могут стать другими, то они и пытаются измениться к лучшему". Тот жев поднял руку, останавливая его. "А теперь Но не поймите меня превратно, никто никого не дурачит на тот счет, что ваша рота состоит из однишних типичных участников рождественского хора. Но все они по отношению к колонии настроены вполне дружелюбно, так что я могу давать им, да и вам, некоторые поблажки. Но уж не настолько большие. чтобы не отправлять рапорты в штаб-квартиру легиона всякий раз, как только кто-то из моих людей получает служебное взыскание. Суха заметил шут. Гоц только вздохнул и пожал плечами. Это всего лишь следование прямому указанию, полученным от вашего командования, сынок. Они легли мне на стол, Кто от самый момент, когда ты появился на этой планете. Не у меня нет намерения лезть в твои дела, но сдаётся что-то там в верхах легиона не очень-то тебя любить. Во всяком случае, они очень внимательно следят за твоими действиями, ожидая, когда ты сделаешь ошибку. Капитан нахмурился. — Я как-то не подумала в этом. Спасибо за предупреждение. — Предупреждение? Лицо шефа являло картину наивнейшей простоты. — Я просто ответил на официальное обращение за информацией от одного из постоянных жителей нашей общины, коим я призван служить и которых обязан защищать. — Я. Считайте, что вы его получили, шуткнул. Но как бы то ни было, спасибо, неофициально. Мне интересно, что бы вы смогли, капитан. Не было никакой сомнений в необычайной важности этого обращения. Извините меня, шеф, что случилось к рыкании? Шпортак собирается стрелять. Короткого взгляда Брошенного в сторону огневого рубежа было достаточно, чтобы эта информация подтвердилась. Синфин сидел на летающей доске, подсунув под дробовик свою длинную руку так, как показал ему Гари шоколад. Используя для этого весьма выразительные жесты. "Да, вижу", сказал командир, "хотя, как мне кажется, ситуация угрожающая отнюдь не Он не знаком с третьим законом Ньютона. Шут нахмурился. Что еще за закон? Это не тот, что... Начал было шеф Готтс, но закончить эту фразу ему так и не удалось. Кх, бум! Искусство Синфина в управлении парящей доской было так велико, что, несмотря на то, что привыстрелял, он был буквально смятён с неё отдачей дробовика. Спартак сумел всё же удержаться на ней, хотя и начал с ней с той скоростью вертеться, как волчок. Правда, если спросить тех, кто был в непосредственной близости от него, они предпочли бы, чтобы этого не произошло. всякий Кто раньше имел возможность освежить в памяти третий закон Ньютона, сейчас мог наглядно убедиться, что, разумеется, для каждого действия существует равное противодействие. Образованный или нет, хороший стрелок или плохой, это никак не сказалось на чувстве созданного сохранения легионеров. И в мгновение ока Каждый из присутствующих, включаясь зрителей на трибунах, либо притаился в каком-то укрытии, либо распластался на земле. К счастью, Спартак, испытывая дробовик, поставил его на стрельбу одиночными выстрелами. Так что ситуация оказалась скорее комичной, но переключил он свое оружие на автоматическую стрельбу. Результаты могли бы оказаться не такими шуточными. "Вздоётся мне", просягивая слова, заметил шеф год, подняв голову и глянув на шута. Что отдача от такого оружия слишком сильна для этого парня, по крайней мере, пока он находится на той доске. "Я тоже так думаю", сказал капитан. выглядывая из-за спинки сиденья, за которым прятался. Вот в этом-то и заключается проблема. Устройство глаз у синфинов не позволяет им пользоваться обычным оружием, имеющим достаточную точность стрельбы. Вот почему мы воору жили их дробовиками. Я мог бы, конечно, дать им автоматическое оружие, но боюсь, будут ещё более сложные проблемы с отдачей. Да, что вам надо это оружие с небольшой отдачей. Гоц задумался, нахмурившись. А вам не приходило в голову мысль дать им пневматическое оружие? Пневматическое оружие? Да, которое работает на сжатом воздухе и стреляет маленькими красящими шариками. Какой кто у нас из тех кто проводят уик-энд в военно-спортивном клубе, и используют их. — Ах, эти! — шут покачал головой. — Я всегда принимал их скорее за дорогие игрушки, чем за оружие. — Некоторые из этих игрушек полностью автоматические и имеют дульную скорость выше четырехсот футов в секунду, — проинформировал его шеф. «В самом деле?» Капитан с удивлением поднял брови. «А я и не знал. Но все же я не уверен, что это здорово — стрелять во время боя в кого-то красящими шариками. И скорость здесь не имеет никакого значения». «Ну, хорошо». Готс по волчью улыбнулся, вновь усаживаясь на свое место. «Я просто-напросто знаю». Где можно получить шарики с ВВ с древчитами веществами? Теперь шут определённо заинтересовался. И что, вполне легально? Может быть, это и будет для вас сюрпризом, мистер Шут. Над полицией зачастую требуются настолько спешные действия, что ей некогда сверяться с буквой закона. — А-а-а, и во что же мне обойдется подобная информация? — Считайте это моей любезностью, — сказал шеф. — Ну, разумеется, будет очень приятно, если вы, в свою очередь, окажете мне подобную услугу. Ну, скажем, одолжите на время вашего повара, чтобы он помог организовать нам ежегодный банкет, который намечен на следующий месяц. — Я думаю, мы могли бы оформить это по линии общественных связей, — капитан усмехнулся. — А тем временем я хотел бы узнать, есть ли для нас какой-нибудь законный способ получить эти самые оружия. — Если вы не возражаете, — сказал Готс, соскальзывая со своего места, чтобы вновь растянуться за укрытием. — Я... Предпочту наблюдать за вашими экспериментами вот отсюда.